Замолкни, рявкнул Трикс, и Нет обиженно замолчала. Я и так молчу, понурил в голову сказал ей. До Трикса дошло, что Нет по-прежнему остаётся для еёна невидимой и неслышимой. Вот и молчи, уже спокойнее сказал он. Ты сбежал раз. Ты меня обкрал, присвоил грамоту. Два. Этого уже довольно, чтобы отсечь тебе голову. Нет, это слишком почётно, чтобы повесить тебя. Или утопить в реке. Иэн поужился, но самое главное, продолжал Трикс: "Что ты мне уся торговать дурью? Ты меня опозорил. Поступки оруженосца, как существа изначально не имеющего честности, ложатся на его господина". "Я не хотел", Иэн всхлипнул. "Трикс, я не хотел. Я боялся в Дилон с тобой идти. Я же не благородный, мне погибать за честь и славу непривычно. А рекомендательное письмо тебе всё равно не нужно было. Ты же правду искал, а не богатство". Ну и как? Нашёл богатство ты? Ехидно спросил ТX. И Ян подавленно молчал. Ты зачем к бандитам устроился на работу? Да кто ж знал, что это бандиты? Купец как купец, приезжий из Араманшана специями торгует. Я ему 2 дня помогал пряности мешать, с поручениями бегал. Потом он мне пакетиков надавал, "Стой, говорит, и торгуй". Я только на третий день понял, чего в этих пакетиках. Честное слово, «Да уж, какая у тебя честь?» Трикс задумался. «Ты меня убьешь?» Печально спросил Иен. «Или стражи выдашь?» «Лучше убей, а!» «Говорят, тех, кто дурью торгует, в шахты ссылают, та-там!» «Трикс, я чего-то не поняла!» Подала голос фея. «А что, торговать травкой это плохо?» «И что мне с тобой делать?» Трикс выпустил наконец Иена. Тот покорно стоял, не пытаясь убежать. А что в хрониках написано? Триг задумался, потом признал: разное. Гипур великодушный, к примеру, предавшего его оруженосца привязал к востука было и пустил её вскачь. Испуганный предположил иен: хуже, 2 недели кормил лошадь, как на убой, и стоило не выводил. Говорят, оруженосца потом в золотыре определили, потому что как запах въелся, но всегда Хотя вот был ещё Видон суровый. Таким просто выперло оружие нос с цеплётею и простил. Вот суровость. Она мне всегда больше великодушием нравилась. Оживился Йен. Трикс, подола голоса нет. Трикс, будь добрее. Миром править любовь. Нет войне, да любви. А ты лучше помолчи. Обра추ясь сразу и к Йену, и к Нет поризнёс Трикс. Ладно, я я тебя прощу. Подвергну наказанию, но прощу. «К какому наказанию?» – насторожился Йен. «Суровому!» – вспоминая запущенный сад и грязные полы в домике щавеля. Трикс ухмыльнулся. «Ладно, пошли». «Не могу, я же на работе». «Что?» «К тому же», – Йен печально посмотрел куда-то за плечо Трикса. «За мной тут приглядывают». Трикс обернулся, хотя и понимал, что рискнет попасться на старую как мир уловку. Но Йен не обманывал. За спиной триксы стояли двое. Один смуглый, длинноволосый бугай, среди чьих предков явно были выходцы из жаркого Самаршана. Другой худой, лысый дохадега с бледными, бесцветными глазами. Оба молодые, но какие-то помятые. Рядом друг с другом они смотрелись так смешно, что сразу становилось страшно. Ты чего пристал к человеку? спросил лысый. Эй, малыш. Он не умеет говорить, предположил бугай, с хрустом изминая пальцы. Изука у него нет. Нет, он что-то челикал. В руках доходяги вдруг появился нож с тонким как шило лезвием. Кончиком клинка доходяга принялся выковыривать грязь из-под ногтей. Но всё можно поправить. Трикс глотнул и сказал как можно отвёрже. Этот юноша мой ру слуга, беглый слуга. Я забираю его с собой. Смешно, сказал Бугай. Забавно, согласился доходяга. Трикс с ужасом понял, что никакая магия ему не поможет, даже если он с перепугу найдет нужные для заклинания слова. Маги не правят миром именно потому, что каждое заклинание надо произнести, и чем оно сильнее, тем дольше его надо говорить. А с вырезанным языком, да и просто с ножом в груди говорить очень трудно. Это знают все маги и поэтому предпочитают отправляться на поиски приключений с двумя-тремя рыцарями, не обладающие даром красноречия. но зато умеющим управлять со тяжёлыми железяками. Ребята, из кармана триксов вдруг выпрыгнула фея, и по округлющимся глазам смешной парочки стало ясно. Они её прекрасно видят. Давайте жить дружно, будем делать любовь, а не войну, фея прошептал Бугай. Все знают, что от феи ничего хорошего ждать не приходится, и уж особенно тогда, когда они желают добра. Их добро обычно заканчивается долгим сном в заколдованном замке, неприятными трансформациями в квакающих и попискивающих животных. А в самых запущенных случаях – интересность жизнью в качестве предметов домашнего обихода. «Мир, любовь, танцы под луной!» – выкрикнула фея, размахивая ручками. При каждом движении с крошечных пальчиков срывалась серебристая пыльца и светящимся облаком окутывала недружелюбную парочку. В начале у лысого начали расти волосы. Они были нежно-зелёные, похожие на свежую траву. У бугая волосы стремительно заплелись в тонкие косички, нож в руках точило, и уже совсем лысова превратился в курительную трубку. Тёмные одежды, удобные для нехороших ночных дел, обернулись пёстрыми просторными балахонами. В воздухе над головами бандитов повисли крошечные разноцветные радуги. Откуда-то заиграла приятная, хоть и заунывная музыка. Возьмёмся за руки, будем любить друг друга. Продолжала фея. Видимо, этот призыв испугал бандитов особенно сильно. Они с воплями кинулись на утек. Влюбленные на лавочках постарались сжаться друг в друга. Откуда-то издалека пронзительно и завистливо зазвучал свисток стражи. «Бежим!» – выкрикнул Трикс. К его удивлению, Йен не колебался и кинулся за ним. Фея тоже неслась над головой Трикса, трепеща прозрачными крылышками. И завистливо хохоча. «А говорила, ничего не умеешь». выкрикнул Трикс на бегу. Когда хорошо поем, только то, что умею, без тени стеснения ответила фея. Конечно же, их никто не преследовал. Стражники в дело не вовсе не считали своей обязанностью беготню по городским холмам. Порядок восстановлен, нарушители спокойствия разбежались. Жертв и разрушений нет. Чего ещё желать горожанам от стражи? Через час, когда уже совсем наступила ночь и даже набережные почти опустели, Трикс и Йен сидели на маленькой кухоньке в доме волшебника и пили чай. Стараниями Йена, ради справедливости, скажем, что Трикс всё-таки немного помогал в урочности. Например, заварил чай. Кухня при нём почти приличный вид. Из ящиков было выброшено проросшая картошка и загнившая морковь. Сковородки и кастрюли начищены, пол чисто выметен. Мыши, разгулявшиеся за те месяцы, пока никто не заглядывал в домик, попрятались по норкам. В общем, можно было спокойно ужинать. Я даже не знаю, что с тобой делать. Огорчённо говорит Триккс. А пустошая нагиную в буфете банку засахарившегося вишнёвого варенья. Ума не приложу. Триккс, я больше так не буду, плятно пообещал Ен. Сам я не знаю, чего меня дёрнуло. Да не в этом дело, отмахнулся Триккс. Раз я тебя простил, то значит, простил. Дело в другом. Я же теперь макачи ради, видишь, начинающий Ага. Иэн покосился на Фею, сидевшую на краю стола и болтавшую ножками. Фея слабо светилась, а вокруг неё вилась машкара. "Вижу. Ну и как я могу тебя взять на службу? Будь ты настоящий волшебник, взял бы ты а ученики. А вот ученику волшебника ученики не положены. И оруженосцы тоже. А слуги? Щавель возмутился. "Мурачно сказал Трикс. Он всегда говорит, что работа волшебника требует уединения. Поэтому и сам слух не держит. По-моему, он врёт, сказал Иэн, выскребая почти пустую банку из-под апельсинового джема. Он скупердяй, наверное. Да нет, же, заступился Трикс за учителя. Он ничего так, бедный только. Волшебник бедный? Наколдовал бы себе золото. Золото нельзя наколдовать, вздохнул Трикс. Давай дождёмся, пока он приедет. Он добрый. для волшебника. Может быть, он тебя здесь поселит, чтобы ты дом сторожил. Я бы с удовольствием, воскликнул я, наглядывая кухоньку. Крыша крепкая, ниче чёт, и зимой, наверное, тепло. "Мальчики", Фея повернулась к ним и вздохнула. "Ну как вы можете обсуждать всякую ерунду? Луна взошла. Ты хочешь танцевать?" догадался Трик. "Ага", Фея просияла. "Будете смотреть?" Трик смутился. Честно говоря, когда он представлял все танцующих фей в лунном свете, ему виделось что-то более крупное, похожее на княгиню Кадиву. А ещё ему хотелось спать, хотя он и не подозревал пока, что выспаться в эту ночь ему толком не удастся. "Понятно", грустно сказала фея. "За каждое битрогают, танцами не любуются. Увидимся утром, Текс". Она спрыгнула и сclientWidthящимся мотыльком вылетела в открытое окно. От Феи исходил такой раздражённый звук, что даже сторожевой огонёк, проплывающий мимо, на всякий случай шарахнулся.